Дядя Сандро у себя дома. Однажды, когда я собирался уехать из горной деревушки Чегем, где гостил у своих родичей в доме дедушки, мне сказали, что меня хочет видеть один человек. Я вышел из дому и увидел старика, который, палкой отбиваясь от собак, входил во двор. В одной руке он держал довольно увесистый жбан. Я отогнал собак и подошел к нему. Взглянув на старика, я подумал, что где-то его видел, но не мог вспомнить, где. Вернее, даже не сам старик, а то, с какой радостной злостью накинулись на него собаки, и то, с какой неутихающей яростью он от них отбивался, напомнило мне знакомую картину, но я никак не мог припомнить, когда и где это было. И только потом, уже в автобусе на обратном пути, я вспомнил, что это было там же, возле дедушкиного дома. Видимо, надо было отойти от того места, чтобы восстановить в памяти полузабытую картину. Я вспомнил, что в детстве, во время войны, когда я жил у дедушки, этот человек проходил время от времени мимо нашего дома, и собаки всегда с такой же веселой злостью нападали на него, и он с такой же неутихающей яростью от них отбивался, при этом не убыстряя и не замедляя шагов. Тогда у нас, посмеиваясь, говорили, что он до самого города ходит пешком, потому что во время войны машины были редкие, да и сесть в них было не так-то просто. Было странно, вернее, как-то чудно, что собаки только на него так набрасывались, потому что он проходил здесь довольно часто, так что им можно было привыкнуть к нему, как они привыкали ко всем остальным, но почему-то к нему они никак не хотели привыкать. Так что можно было, не выходя из дому по собачьему лаю, определить, что это он проходит по дороге. Обычно, конечно, кто-нибудь выходил, чтобы унять собак, но не всегда это удавалось, да и он, видимо, нисколько их не боялся, а проходил с мешком или без мешка своей упорной походкой, даже успевал, если возвращался из города, прокричать сквозь собачий лай городские военные новости и, не останавливаясь, шел дальше. Но все это, повторяю, я вспомнил на обратном пути, уже в автобусе. Мы поздоровались со стариком. Он приподнял жбан и в то же время, озираясь на собак с презрительной яростью, попросил, чтобы я передал в городе этот небольшой гостинчик его брату Сандро. Я покосился на жбан, дело было не из приятных. Тащиться с ним километров десять до автобуса? а там еще искать в городе какого-то Сандро. Но и прямо отказать тоже было как-то неудобно. Я замялся, чем и воспользовался старик. Поняв мой взгляд, который я бросил на жбан, он опередил мой отказ, сказав, что проводит меня до машины. «Хорошо», — согласился я, — «только где он живет?» «Бумагу внучка написала». Ответил он и, воткнув свой посох в землю, при этом снова покосился на собак, словно давая им знать, что все равно успеет схватить палку, когда надо, достал из кармана негнущейся ладонью тетрадный лист. На нем крупным детским почерком был написан адрес. Тут я опять пожалел, что согласился, но было уже поздно. Брат его жил в пригороде, правда, туда регулярно ходят автобусы. Но все же, что за охота тащиться к этому Сандро? Лень избирательно. И мне пришло в голову, что может он работает где-то в городе, так что удобнее будет этот жбан занести к нему на работу. Я спросил об этом старика. Сандро не из простых, он из присматривающих, сказал старик, как мне показалось, со скрытой насмешкой над моим невежеством. По абхазски слово присматривающий означает также и руководящий. Я попытался выяснить, зачем он присматривает. Старик снова посмотрел мне в глаза с тайной насмешкой, и теперь я понял, что смысл ее в том, что я не могу не знать людей, присматривающих, потому что их не так уж много, и если я к ним не принадлежу или о них ничего не слыхал, то это не значит, что они сами по себе не существуют. Он бывает на сборищах, где собираются стоящие люди, — пояснил он терпеливо и в то же время давая знать, что мне не удастся его перехитрить. Через полчаса я распрощался с родственниками и пустился в путь. Кстати, они мне напомнили, что речь идет о том самом Сандро, который до войны жил недалеко от дедушкиного дома. Потом, уже после наших первых встреч в городе, Я, как это бывает, вспомнил многое, связанное с его жизнью в деревне, но тогда напоминание о нем мне почти ничего не сказало. Мой спутник оказался очень услужливым и на редкость молчаливым стариком. По дороге он несколько раз порывался взять мой вещмешок, а когда тропа проходила сквозь кустарник дикого ореха, он придерживал нависающие ветки и пропускал меня вперед. Когда мы спустились к реке и стояли на берегу в ожидании парома, он почему-то сунул жбан в воду и держал его там, пока мест паром подходил. Зачем ему надо было охлаждать мед? Для меня так и осталось загадкой. Не мог же он не знать, что мед и вообще-то не портится, а такое кратковременное охлаждение все равно никакой пользы не принесет. Солнце довольно сильно пекло, И я в конце концов решил, что он погрузил жбан в холодную горную реку просто для того, чтобы сделать приятное меду или даже самому жбану. Не потеряй жбан. Он мне нужен для одного дела, сказал старик, когда я влезал в автобус. Не потеряю, ответил я, понимая, что означает его якобы отвлеченный интерес к жбану. Он стоял возле машины. Терпеливо дожидаясь отправки. Я ему сказал, чтобы он шел домой, но он остался ждать, продолжая загадочно улыбаться, словно я опять пытался его в чем-то перехитрить. Кажется, он хотел увериться, что жбан с медом, по крайней мере, выехал в нужном направлении. Передай, Сандро, что орехи и кукурузу привезу, как только управлюсь. крикнул он после того, как автобус тронулся. При этом он закивал головой, словно раскрывая более глубокий смысл своих слов. — Да-да, там-то я и проверю, как ты справился с моим поручением. На следующий день я не без труда нашел участок дяди Сандро, как я его потом называл. Впрочем, так его называл чуть ли не весь город. Обсаженный фруктовыми деревьями и мандариновыми кустами, участок был расположен на крутом косогоре. Поднимаясь к дому по узкой тропке, я подумал, что хозяин и здесь, поблизости от города, выбрал себе место в миниатюре, повторяющее рельеф гор. Теплый осенний день клонился к закату, в воздухе стоял запах перезревшего инжира и тонкий аромат цитрусов. Я подошел к дому. Опрятная миловидная старушка, стоя на крыльце, ласковым голосом сзывала кур, равномерно, как сеятель, разбрасывая пригоршни кукурузы. Увидев меня, она собрала с подола последнюю горсть зерна, высыпала и, отряхивая фартук, приветливо улыбнулась. «Хозяин дома?» — спросил я. «Тебя!» — повернулась она в сторону веранды. Услышав ее голос, я вдруг вспомнил ее имя. Тетя Катя. «Кто?» — спросил из веранды сдержанный, но сильный мужской голос. Веранда была открытая, и я удивился, что говорящего не видно. Я решил, что хозяин лежит на кушетке. — Первый раз вижу! — сказала старушка, мельком улыбнувшись мне, словно извиняясь за то, что вынуждена объясняться при мне. — Пусть подымется! — сказал голос откуда-то снизу. Я взошел на веранду и увидел дядю Сандро. Он сидел на низенькой скамеечке и мыл ноги в тазу. — Добро пожаловать! — сказал он и чуть привстал, показывая, что тазик мешает ему сделать жест гостеприимства более широким, одновременно как бы предлагая убедиться в его потенциальной широте. После этого он удобнее уселся на стульчике, потирая ногой ногу, с вежливым любопытством оглядел меня, показывая, что любопытство его целиком поглощено моей духовной сущностью и никак не распространяется на жбан. — По обличью вижу, что городской, — сказал он с хрустом, потирая сильные гибкие ступни ног. Я назвал себя, объяснил ему цель своего визита и уселся на стул, который подала мне хозяйка, что-то невидимое стряхнув с него фартуком. Дядя Сандро повел бровями в сторону жбана и в полголоса бросил жене «Убери!». Старушка взяла жбан, и, улыбнувшись мне в том смысле, что человека моего калибра, пожалуй, не стоило беспокоить из-за какого-то меда, унесла его на кухню. Удивившись, что с тех довоенных времен я довольно сильно вырос, хотя было бы удивительнее, если бы я остался таким же, Он, посетовав на быстротекущую жизнь, успокоился и стал расспрашивать о родственниках и видах на урожай в этом году. Я отвечал, разглядывая его. Это был на редкость благообразный старик с короткой серебряной шевелюрой, белыми усами и белой бородкой. Розовое прозрачное лицо его светилось почти непристойным для его возраста младенческим здоровьем. Каждый раз, когда он приподнимал голову, на его породистой шее появлялась жировая складка. Но это была не та тяжелая заматерелая складка, какая бывает у престарелых обжор. Нет, это была легкая, почти прозрачная складка. Я бы сказал, высококалорийного жира, который откладывает, вероятно, очень здоровый организм, без особых усилий справляясь со своими обычными функциями, и в оставшееся время он, этот неуязвимый организм, балуется этим жирком, как, скажем, не слишком занятые женщины балуются вязанием. Одним словом, это был красивый старик с благородным, почти монетным профилем, если, конечно, монетный профиль может быть благородным, с холодноватыми, чуть на выкате, голубыми глазами. В его лице уживался благостный дух византийских извращений – с выражением риторической свирепости престарелого льва. Во время нашей легкой беседы он продолжал омовение ног, время от времени подливая из кувшинчика теплую воду, словно добавляя в тазик благовонные масла. Вымыв ноги, он расставил их, проследив за симметрией по краям тазика, и, продолжая разговаривать со мной, бросил жене «Принеси!». Старушка вошла в кухню, и вынесла оттуда старое, но чистое полотенце. Он взял у нее из рук полотенце и легко приподнял обе ноги, показывая, что тазик можно убрать, что и сделала эта миловидная старушка. Она приподняла тазик и тут же шлепнула воду с крыльца. Дядя Сандро оперся пяткой одной ноги опал и, продолжая держать другую на весу, стал тщательно протирать ее полотенцем. Он протер одну ногу одним концом полотенца, затем другим концом другую ногу, словно давая каждой ноге, а также окружающим людям урок справедливости и равноправия в пользовании благами жизни. Все это время он разговаривал со мной, иногда посматривая в дверной проем, словно ожидая кого-то, иногда давая своей жене мелкие хозяйские распоряжения. При этом он понижал голос, и это звучало как в театре, реплики в сторону, которые якобы зритель не слышит. — Безразмерные! — сказал он неожиданно, и старушка принесла ему носки, которые он с удовольствием надел, тщательно расправив на них все складки. Старушка поставила рядом с ним галоши уже в качестве личной инициативы, но, видимо, неудачно, потому что дядя Сандро тут же поправил ее. «Новые», — сказал он, как мне показалось, по случаю моего прихода. Старушка унесла старые галоши и принесла новые, сверкающие черным лаком с загнутыми вверх носками. Дядя Сандро надел галоши, легко встал и оказался ко всем своим достоинствам еще и высоким стройным стариком, широкогрудым и узкобедрым, что несколько размывало иконопись его облика и одновременно усиливало дух византийских извращений, возможно, отчасти за счет галош с загнутыми носками. — Накроешь здесь, — сказал он жене, переходя к столу, что стоял в конце веранды. Я попытался отказаться, но дядя Сандро не пустил меня. Старушка накрыла стол чистой скатертью, потом принесла сыр, лобио, зелень, хлеб, кислое молоко в запотелых банках и чайные блюдца, наполненные пахучим медом. За ужином дядя Сандро спросил у меня, где я работаю. Я сказал, что работаю в газете. — Писарь? — спросил он, насторожившись. — Я ему сказал, что иногда пишу сам, а чаще всего привожу в порядок то, что пишут другие. — Значит... «Присматриваешь за пишущими», — догадался и успокоился он. Дядя Сандро на некоторое время задумался, а потом, взглянув мне в глаза, спросил, сколько теперь стоит нанять человека из газеты для написания фильетона. Я ему ответил, что для этого ничего не надо платить. «А почему тогда за объявление о смерти родственника берут деньги?» — спросил он. Я объяснил ему разницу и сказал, что фильетоны пишутся о жуликах, тунеядцах и бюрократах. — Значит, сначала надо нанять адвоката, чтобы он доказал, что этот человек — жулик или бюрократ? — спросил он. — А в чем дело? — сказал я. — У меня есть враг в горсовете, — пояснил дядя Сандро. — Инженерчик из Эндурска хотя и скрывает, где родился. Должен деньги получить за оползень, а он не дает. — Что за оползень? — спросил я. — У меня на участке оползень, а дом застрахован. Этот негодяй не хочет акт подписывать. — Хорошо бы его напугать фельетоном, — сказал дядя Сандро и, сжав кулак, пригрозил им инженерчику из горсовета. В это время на веранду взошла женщина и, увидев нас за столом, смущенно остановилась. Дорогой дядя Сандро! сказала она, краснея и запинаясь, извините, что напоминаю, но вы не забыли. Как можно! воскликнул дядя Сандро и, привстав жестом, пригласил ее к столу. Что вы сидите? всплеснула она руками. Я забежала на минутку. «Он такие вещи не забывает», — вставила тетя Катя не то с грустью, не то с насмешкой. «Помолчи», — сказал дядя Сандро миролюбиво и добавил деловито, взглянув на женщину. «Вино откуда привезли?» «Вино лыхтинское, пьется, как лимонад», — сказала женщина и добавила. «Говорят, с ними будет один человек, прямо говорят, чудище какое-то, собирается всех наших споить». Кто такой? встрепенулся дядя Сандро. Родственник шларбовцев, пояснила женщина. Прямо какое-то чудище говорят. Как бы он нас не опозорил, дядя Сандро, уж вы постарайтесь. А, -а, -а знаю я его! Сидел с ним, вспомнил дядя Сандро и презрительно выпятил нижнюю губу. В это мгновение, казалось, он мысленно пробежал картотеку своих застолей и, вытащив нужную карточку, удостоверился, что соперник никакой опасности не представляет. «Передай своим! То, что он выпьет, я в ухо налью!» — добавил дядя Сандро и для наглядности похлопал по уху. «За вами мы, как за большой крепостью, дядя Сандро!» — сказала женщина и, пятясь к дверям, заспешила. «Так я пойду, дядя Сандро, а то еще столько дел!» «Через час буду у вас!» — сказал он и принялся за кислое молоко. «За вами мы, как за большой стеной!» — донесся голос женщины уже с тропинки. «Мясо не переварите! Мясо!» — напомнил дядя Сандро зычным голосом, когда она уже скрылась в зарослях мандарина. «Не беспокойтесь, дядя Сандро! Мы постараемся!» Успела она ответить откуда-то снизу. «Не забывай, что ты старик», — сказала тетя Катя с бесполезной грустью. «С тобой забудешь», — сказал дядя Сандро, и, макая ложку сначала в мед, а потом в кислое молоко, принялся за еду. «Зятя впускают в дом», — пояснил он причину посещения женщины, легко, я бы сказал, красиво, отправляя ложку в рот. Хотят, чтобы я был тамадой. Невозможно отказать. Соседи. «А тебя весь город соседи», — сказала жена, все с той же бесполезной грустью, вглядываясь в дорогу, проходящую под их усадьбой. «И ты можешь гордиться этим», — заметил дядя Сандро, взглянув на меня. «Вы еще хоть куда», — сказал я. После ужина мы вымыли руки... Причем дядя Сандро долго и тщательно полоскал водой свои большие желтоватые зубы. Потом он натянул на ноги легкие азиатские сапоги, надел черкеску, слегка пожурив жену, что газыри плохо протерты. Он чистым платком протер их и затянул кавказским поясом свою прямо-таки осиную талию. «Пойдем покажу, что сделал оползень», — сказал дядя Сандро, — и мы спустились. Дядя Сандро шел легкой горцующей походкой, и я снова залюбовался этим серебряноголовым, неправдоподобно сохранившимся стариком. Он показал рукой на цементные сваи, подпиравшие дом. На двух сваях в самом деле были трещины, на мой взгляд, не слишком катастрофические. Забегая вперед, скажу, что дом его до сих пор стоит на месте, хотя с тех пор прошло несколько лет. «Все-таки его можно было бы припугнуть фильетоном», — сказал дядя Сандро, заметив, что трещины на сваях не произвели на меня большого впечатления. «Надо посоветоваться», — сказал я неопределенно. Я попрощался со старушкой, и мы с дядей Сандро пошли по тропинке к выходу. «Не перепивай!» «Не забывай, что ты старик!» С бесполезным упрямством кинула старушка ему вслед. Было похоже, что она ему эту мысль внушает уже десятки лет. «Вот женщина!» — пробормотал дядя Сандро и, не оборачиваясь, кивнул головой в сторону жены в том смысле, что она сознательно упрощает сложный круг его общественных обязанностей. Пока мест мы спускались, дядя Сандро спросил у меня... Нет ли среди моих знакомых надежного проводника, чтобы ему можно было доверить фрукты для отправки в Москву? Я сказал, что у меня есть несколько знакомых проводников, но они, скорее всего, мошенники. — Таких не надо, — сказал дядя Сандро, и, просунув руку между штакетинами, щеколдой закрыл изнутри калитку. Мы вышли на дорогу. Нам надо было идти в разные стороны, — но дядя Сандро медлил, словно хотел спросить о чем-то важном, но не решался. Все же он спросил у меня, нет ли среди моих знакомых людей, которые хотели бы купить свежие фрукты прямо с дерева. По интонации я понял, что это не тот вопрос, который он хотел мне задать, скорее всего, этот вопрос — подступ к тому, который он сейчас решил отложить. Я сказал ему, что такие знакомые у меня есть. Так приведи их, сказал он, или же сам бери. Хорошо, сказал я. Подумай насчет инженерчика, напомнил он мне осторожно. Хорошо, сказал я бодро, что ему, видимо, понравилось. Он оживился. Лучше даже не печатать, добавил он, а так просто показать и припугнуть. Я подумаю, сказал я серьезно. Мы земляки. — Должны друг другу помогать, — заметил дядя Сандро, прощаясь. — Заходи. Видно было, что он доволен и решил, что на этот раз с меня хватит. Он пошел, а я еще немного постоял, любуясь его величественной и немного оперной фигурой, как бы иронически сознающей свою оперность и в то же время с оправдательной усмешкой, кивающей на тайное шутовство самой жизни. Так я стал бывать у дяди Сандро. Возможно, если бы не его рассказы о пережитых приключениях, которые я с удовольствием слушал, мы встречались бы гораздо реже. Я считаюсь хорошим слушателем, потому что умею отключаться, когда рассказ входит в нудную стадию своего развития. При этом я время от времени что-нибудь уточняю, ухватившись за хвост последней фразы, что до сих пор помогает мне поддерживать репутацию. Только один раз в жизни я попался. В те студенческие времена я хаживал в один литературный дом, где устраивались чтения стихов и рассказов. После этого обычно следовало неплохое угощение, особенно если читал хозяин дома. В тот день как раз он и читал. Предварив свое чтение меланхолическим замечанием, что этот рассказ мы в печати никогда не увидим, хотя другие его рассказы мы тоже никогда в печати не видели, он стал читать нестерпимо скучный рассказ об инспекторе Рыбнадзора, который обречен был в конце оказаться хорошо замаскированным браконьером. Он так тщательно его замаскировал, что это было ясно с самого начала. Скажу коротко, я уснул в самом грубом смысле этого слова. Видит Бог дело прошлое, я изо всех сил крепился, и, наконец, как это бывает на собраниях, если сидишь где-нибудь в задних рядах, решил на минуточку прикорнуть с тем, чтобы потом очнуться с посвежевшей головой. Ни до, ни после этого такого со мной не бывало. Когда я проснулся, в комнате никого не было. Я сначала ничего не понял, а потом, услышав из другой комнаты звон посуды и бодрые голоса моих товарищей, все понял и пришел в ужас. Значит, пока я спал, они успели прочитать рассказ, может быть, даже обсудить его, и, оставив меня спать, перешли в другую комнату. Хотелось войти и устроить скандал. Конечно, можно было набраться нахальства — и сказав, мол, здорово, я вас разыграл, потирая руки усесться за стол. Но это было опасно. Могли спросить, кто что говорил во время обсуждения. Униженный оскорбленный, я тихо вышел в переднюю, схватил плащ и выскочил из дома. Во всяком случае, дядю Сандро я слушал всегда с неослабевающим вниманием и не помню случая, чтобы хоть на минутку отвлекся. Постепенно из этих рассказов стала вырисовываться его полуфантастическая в молодости жизнь и довольно странная, во всяком случае необычная старость. Оказывается, впервые дядя Сандро переехал в город по приглашению самого Нестора Аполлоновича Лакоба еще в начале 30-х годов. В те времена он прогремел, как один из лучших танцоров знаменитого абхазского ансамбля «Песни и плясок» под руководством Платона Панцулая. Танцуя в ансамбле, он одновременно работал комендантом местного цика, куда его взял Нестор Аполлоныч. Уже тогда он танцевал почти на уровне лучшего танцора ансамбля «Паты Патарая», во всяком случае горячо дышал ему в затылок, и кто знает, может быть, дядя Сандро дотанцевался бы до такого времени, что почувствовал бы на собственном затылке ревнивое дыхание первого солиста, если бы не безумные события того безумного года. После смерти Лакоба, когда начались повальные аресты и уже взяли руководителя ансамбля Платона Поцулая, дядя Сандро, правитчески решив, что забирают всех лучших, сначала захромал, а потом и вовсе, уволившись из ансамбля, вернулся в деревню. Бедняжка Пата, уже испорченный славой, не мог этого сделать и поплатился. Его взяли, обвинив в том, что он на одном из концертов во время исполнения танца с мечами, якобы невольно выдавая тайный замысел, нехорошо посмотрел в сторону правительственной ложи. Разумеется, он во всем признался и получил десять лет. Дядя Сандро, рассказывая об этом, — Горесно уверял, что этими мечами капусту нельзя было разрубить, а не то, чтобы что-нибудь другое. Второй раз дядя Сандро покинул деревню уже после войны. На этот раз, скорее всего, из осторожности, свой половинчатый побег он закончил в пригороде. Он остановился в таком месте, где колхозы уже кончились, а город еще не начался. За это время слава его, как одного из лучших украшателей стола, веселого и мудрого тамады, продолжала расти и ко времени моего с ним знакомства достигла внушительных размеров, хотя я тогда ничего об этом не знал. Я как бы жил в другом измерении, и раз, выйдя из него, стал встречать дядю Сандро или слышать его имя довольно часто. В годы либерализации он стал появляться у должностных лиц, Иногда на правах человека, который неоднократно встречался с ними за столом, а иногда просто входил к ним с административными предложениями. Так мне доподлинно известно, что он побывал у одного крупного должностного лица с предложением вернуть местным рекам, горам и долинам их древние абхазские названия, ошибочно переименованные во времена, которые, в свою очередь, тоже ошибочно до последнего времени, именовали временами культа. Культ, безусловно, был, этого никто не отрицает, но он был вне времени, поэтому нельзя говорить времена культа, хотя и в пространстве и при том довольно значительном. Но вернемся к дяде Сандро. К сожалению, его предложением вернуть местным рекам, горам и долинам древнеабхазские названия тогда не посчитались. И напрасно, потому что во время известных событий в Абхазии это же самое прозвучало всенародно, что привело к некоторой путанице и бестолковщине. Кстати, по рассказу дяди Сандро, это самое должностное лицо, к которому он обращался со своим предложением, не встало с места при его появлении в кабинете, а также не встало с места, когда он уходил. «Возможно, — говорил дядя Сандро, — Он этим хотел показать, что очень прочно сидит на своем месте. Все же через некоторое время это самое должностное лицо вынуждено было покинуть свое место якобы в связи с переходом на другую работу, как об этом сообщалось в нашей газете. Хотя он сам почти одновременно с этим сообщением благим матом орал на весь город, что не хочет покидать свое место, а потом даже разрыдался на бюро обкома, чем, безусловно, доказал свою искреннюю привязанность к покидаемому месту. Дядя Сандро после всего этого говорил, что этого человека сняли именно потому, что он в свое время принял у себя в кабинете его, дядю Сандро, с недопустимой по абхазским обычаям степенью хамства. Я было посмеялся этому предположению, но потом решил, что в его словах все-таки есть доля истины. Ведь частное хамство по отношению к дяде Сандро могло быть признаком универсального охамения должностного лица до степени недопустимой не только по абхазским обычаям, но даже и по общепринятой всесоюзной норме. Когда наступило поветрие защищать кандидатские диссертации, многие молодые научные работники нередко обращались к дяде Сандро с просьбой разъяснить внешние поводы некоторых дореволюционных, а иногда и послереволюционных княжеских междоусобиц. Дядя Сандро охотно разъяснял им внешние поводы, после чего они в своих диссертациях раскрывали внутренние причины и давали анализ разложения абхазского дворянства. В списке использованной литературы Дядя Сандро проходил как престарелый очевидец разложения. В первое время, когда я у него стал бывать, я обычно находил его в общественном саду, который он сторожил. Сад был расположен недалеко от дома и принадлежал табачной фабрике. В саду росли яблони, груши, сливы и хурма. Когда я первый раз появился в этом саду, почти все фрукты там уже были убраны, Только хурма светилась фонарями своих плодов, и несколько яблонь, абхазский предзимник, если можно так назвать этот местный сорт, все еще стояли в яблоках. В этом саду дядя Сандро пас свою полулегальную корову, держа ее на длинной веревке. Обычно он сидел на старом потнике, опрятный, с таким горделивым видом, словно держал на привязи необычную корову, О небольшого зубра бизона украшенного лично им. Иногда на шее у него висел прекрасный цейсовский бинокль, как впоследствии выяснилось, личный подарок принца Ольденбургского. Я заметил, что с места, на котором он сидел, хорошо просматривалась дорога, а если на ней появлялся с его точки зрения подозрительный человек, Он загонял корову за большой развесистый куст ежевики, словно нарочно для этой цели выращенный в саду. Корова, по-видимому, так к этому привыкла, что как только дядя Сандров вставал, а то и не вставая, бывало, подергивал веревкой, она сама обрела за куст и, выглядывая оттуда, ждала, пока пройдет подозрительный человек. Кстати, я ни разу не слышал, чтобы эта корова замычала. Я этим не хочу сказать, что дядя Сандро приучил ее к молчанию, или она сама понимала незаконность своего пребывания в пригороде. Все же было довольно странно видеть столь уж бессловесное животное. В тот первый раз, когда я его посетил в саду, произошел забавный эпизод. Внизу на дороге появился милиционер. Судя по буханке хлеба, которую он держал под мышкой, местный человек. Дядя Сандро, продолжая сидеть на своем потнике, слегка приосанился. Милиционер, поравнявшись с нами, остановился у забора, почему-то бросил тоскливый взгляд на одну из яблонь, потом на дядю Сандро и сказал «Пасешь?» «Пасу!» — твердо ответил дядя Сандро. «Хорошую ты мне яблоню отвел!» — вздохнул милиционер, и снова оглядел яблоню, на которой, как я теперь заметил, и в самом деле почти не было плодов. Это была яблоня местного сорта. «Сам выбирал», — ответил дядя Сандро загадочно. «Хорошо ты мне удружил. По-соседски», — сказал милиционер, и, укрепив под мышкой буханку, двинулся дальше, все еще продолжая ворчать. «Что такое?» — спросил я. — Из-за коровы отвел ему яблоню, — сказал дядя Сандро. — Она в этом году, как видишь, не дала урожая, вот он и сердится. — И давно это вы так? — спросил я. — Шестой год, — сказал дядя Сандро. — Раньше я коз держал. Выбрать дерево я ему даю весной. В этом году ему не повезло. Я ему дал в придачу сливу скороспелку, но он все равно недоволен. Я спросил у него, чего он все следит за дорогой, если уж с милиционером у него налажены деловые отношения. «А совет, сказал дядя Сандро. «Отведи и им какое-нибудь дерево», — предложил я. «На всех не напасешься», — ответил он, как мне показалось, несколько раздраженной, неуместной шутливостью моего тона. Приходя сюда, я обычно усаживался рядом с ним и мы беседовали, причем дядя Сандро предупреждал меня, чтобы я не сидел на голой земле, ибо от этого, по его мнению, происходит большинство болезней. Сидеть, — уверял он, — надо на камне, на бревне, на шкуре животного или, в крайнем случае, если ничего нет, на собственной шапке. По его словам, за всю свою долгую жизнь он ни разу не сидел на земле. «И, как ты видишь, я неплохо сохранился», — говорил он, поглаживая ладонью свое лицо. На это возразить было нечего. Почти по любому поводу он вспоминал случаи из своей бурной жизни или меня просил рассказать о том, что делается на свете. Слушал внимательно, но не слишком удивляясь, словно все, что происходит теперь, — это разновидность того, что он давно знал или сам пережил. Когда я ему рассказал об убийстве президента Кеннеди и о том, что убийцу нашли, он спокойно меня выслушал и, обращаясь ко мне, как бы давая мне дружеский совет, сказал «Если ты собираешься убить человека, ты должен это сделать так, чтобы тебя не нашли. А так убить каждый дурак может». Подвиги в космосе как будто оставили его равнодушным. Главное, что меня слегка раздражало, он сначала обо всем очень подробно расспрашивал, а потом, выслушав, махал рукой, мол, все это неправда. «Один человек из нашей деревни, — сказал он как-то после очередного моего космического рассказа, — вбил кол у себя в огороде, а потом всем говорил, что это середина Земли. Попробуй, проверь!» Меня это задело и я, несколько горячась, стал доказывать, что тут не может быть никакого обмана. «Послушай сюда», — сказал он и сыновито дотронулся до своих серебристых усов. «Один пастух, когда кончился март, самый дождливый и неприятный для пастухов месяц, оказывается, сказал...» Слава Богу, кончился этот вонючий Март, теперь и вздохнуть можно. Услышал это Март и обиделся на пастуха. но говорит, покажу я этому негодяю. Просит Март у Апреля. Одолжи мне пару дней, отомщу я этому голодранцу за оскорбление. Хорошо, говорит Апрель, пару дней я тебе дам по-соседски, но больше не проси потому что самому времени не хватает. Взял март апреля два дня и нагнал такую погоду, что по нужде не выйдешь из-под крыши, а не то, чтобы стадо вывести. Что делать? Голодные козы кричат, козлята беспокоятся, без молока вот-вот перемрут, и все-таки пастух вывернулся. Посадил он кошку в козий мешок, и повесил за балку в сарае, где держал коз. Кошка кричит из мешка и раскачивает его над головами коз, а козы, как ты знаешь, любопытные, вроде женщин. Вот они и прозыркали два дня, стараясь понять, почему этот мешок качается и кричит кошачьим голосом, а про голод забыли. Вот так наш пастух перехитрил Март. — Ну, это вы перехватили, дядя Сандро, — смеюсь я. — Меня не проведешь, — улыбается он, довольный. — Сандро из Чигема кое-что видел на свете. С принцем Ольденбургским встречался. При состоял как близкий родственник. Со Сталиным два раза сидел вот так, как мы с тобой сейчас сидим. Чем ты меня еще удивишь? — Расскажите, — прошу я. — В свое время, в своем месте, — отвечает он, задумавшись и глядит вдаль. Под нами живописный косогор с домами, проглядывающими из зелени садов и виноградников. Дома самые разные — обычные, деревенские, на высоких сваях, а рядом наскоро расколоченные хибарки, только набирающих силы хозяев. А там и двухэтажные, безвкусные домины процветающих пригородников. Дядя Сандро, окидывая взглядом поселок, бросает замечания по поводу возвышения или падения отдельных хозяйств. Тут я впервые услышал о Тенгизе, которого он обычно уменьшительно называл «Мой Тенго». «Далеко пойдет этот парень», — сказал он, показывая на его дом, со стороны веранды уютно озелененной стеной винограда, а с другой еще в строительных лесах. «А что он?» — спросил я. «Он присматривает за всеми машинами, идущими по Приморской дороге», — сказал дядя Сандро. «Автоинспектор, что ли?» — спросил я. Возможно, в моем вопросе ему почудился недостаток уважения к его любимчику, потому что глаза его внезапно вспыхнули, и выражение свирепости престарелого льва на лице его показалось мне теперь не столь уж риторическим. — Ты его можешь назвать мусорщиком, но он присматривает за идущими машинами и имеет государственный пистолет. «Я и не спорю», — вставил я. «Какой может быть спор?» — успокаиваясь, заметил он. «Раз ему доверили пистолет, значит, ему доверили стрелять в нужное время. А тебе?» — тут он неожиданно ткнул пальцем по колпачку авторучки, торчавшей из кармана моего пиджака. «Доверили этот пугач, стреляющий чернилами». И то ты боишься пугануть инженерчика из горсовета!» С тех пор я старался быть осторожней, когда речь заходила о Тенгизе и по мере сил изображал на лице восхищение его любимчиком. Иногда я встречал дядю Сандро на берегу моря, где он сидел на скамейке, перебирая четки и любуясь мельтешением чаек. Порой он важно прохаживался вдоль берега, изредка поглядывая из-под руки на горизонт, словно переодетый адмирал, ждущий тайного транспорта. Или я его заставал сидящим на берегу с газетой в руках, и тут он неожиданно бывал похож на дореволюционного профессора, удачно вросшего в социализм и потому хорошо сохранившегося, если, конечно, не обращать внимания на его экзотический наряд или то, что он в отличие от профессора все же читал по складам. Он сиживал и в кофейнях, в окружении шумной компании, между прочим, нередко молодых людей. Видимо, он им рассказывал что-то веселое, потому что оттуда время от времени доносились взрывы смеха. Иногда я его перехватывал, едва он только заходил в кофейню и усаживался с ним за отдельный столик. «Встречаю на базаре братьев Ламба!» Начал он однажды в кофейне без всякого вступления. Давно я с ними хотел поговорить, да все, случая не было. Идемте, говорю, в кофейню, у меня к вам разговор есть. Пойдемте, говорят дядя Сандро. Заходим, садимся, я за свой счет заказываю кофе, коньяк, боржом. Официантка подает, я молчу, думаю, пусть она отойдет. Она отходит. Я смотрю на них, сидят напротив два здоровых лба и смотрят. Догадываетесь, говорю, зачем я вас позвал? Нет, говорят лбы, переглянувшись. Отчего, говорю, вы такие недогадливые? Не знаем, говорят лбы и снова переглядываются. Может, говорю, родители виноваты? Нет, говорят, мы сами такие. Значит, родители не виноваты. — Нет, — говорят. — В том числе и отец. — В том числе и отец. — Так слушайте меня внимательно, — говорю. — Я знал хорошо вашего отца. Сорок лет назад его убил халуй князя Чачба. С князем кое-как справилась советская власть. А Халуй до сих пор ходит по нашей земле и смеется над вами про себя, а иногда и открыто. За сорок лет советской власти самые дремучие пастухи, говорю, из самых дремучих урочищ свет увидели, а некоторые даже депутатами стали. Неужели вы до сих пор такие темные, что не знаете? «За отца сыновья должны отомстить!» «И что ты думаешь, они на мои чистые, красивые слова ответили?» Обратился дядя Сандро ко мне. «Не знаю», — говорю. «Так слушай, если не знаешь», — заметил дядя Сандро. «Так вот...» «Дядя Сандро», — говорит лоб, что постарше, — «но ведь нас за это арестуют!» «Козлиная голова», — отвечаю ему, — «конечно арестуют, если поймают. Но ты подумай, как показал двадцатый съезд, партийные люди и то по десять, по пятнадцать лет даром просидели. А ты что, за родного отца отказываешься посидеть? Отрекаешься?» «Не отрекаемся». Отвечает теперь лоб, что помладше. Но, может, в этом деле отец был виноват? Ты что, говорю, судья? Нет, говорит, я завмаг. Тогда, говорю, ты исполни свой долг, а судья, исполняя свой долг, разберется, кто был виноват. Нет, говорит, ты нас, дядя Сандров, такие дела не втягивай. Тот я не выдержал. «Я ему напоминаю о чести, я его за свой счет угощаю коньяком, чтобы пробудить в нем мужество, и я же виноват!» «Чтоб я, — говорю, — твой гроб купил в твоем же магазине, убирайтесь отсюда! И чтоб на базаре и в других общественных местах вашей ноги не было, пока я жив!» Слова не сказали, встали, ушли. Да что толку? Люди совесть забыли, о свинели. Правда, я тоже ошибку допустил. Надо было сначала отдельно друг от друга с ними поговорить. Да понадеялся на их совесть. Отец-то у них был орел, добавляет дядя Сандро после некоторого молчания, как бы еще раз мысленно пересмотрев все возможные причины падения братьев Ламба. Но со стороны матери... У них кровь подпорчена эндурской примесью. Он допивает свой остывший кофе несколькими большими глотками и окончательно успокаивается. Между прочим, мой Тенго помог мне с оползнем. Вспоминает он своего чистокровного скакуна, может быть, мысленно отталкиваясь от подпорченного завмага. Значит, выплатили? Нет. Бетонную канаву провели за счет горсовета, и то хлеб. После этой встречи мы с ним не виделись около месяца, и я стороной узнал, что дядя Сандро попал в автомобильную катастрофу. Он ехал на грузовике вместе со своими земляками на какие-то большие похороны в селе Атары. Навстречу им мчался грузовик, возвращавший людей с этих же похорон. Шофер встречного грузовика, оказывается, по неопытности перепил на поминках. Одним словом, машины столкнулись. К счастью, никого не убило, но было много раненых. Дядя Сандро сравнительно легко отделался. Он вывихнул ногу и потерял один зуб. — Чуть со своими покойниками не приехали на эти похороны, — рассказывал он во время нашей следующей встречи, — И пальцем, оттянув губу, показывал на единственный проем между зубами, явно насильственный во рту, и без этого зуба, переполненном крепкими желтоватыми зубами. Он сидел в саду на таком же потнике, только теперь рядом с ним торчал посох, к которому он, оказывается, пристрастился после этой автомобильной катастрофы. Корова на длинной веревке послась тут же. Время от времени, отрываясь от своего сочного занятия, она, подняв голову, поглядывала на дорогу. В то время как раз проходила кампания по пересмотру пенсионного дела. То ли дядя Сандро узнал о ней, то ли решил, что автомобильная катастрофа — это не что иное, как производственная травма, но он стал просить помочь ему выхлопотать пенсию. В каком-то идеальном смысле Он и в самом деле получил производственную травму, но навряд ли собес захотел бы это понять. Он показал мне два длинных заявления с перечислением его скромных заслуг в хозяйственном и культурном, годы, проведенные в ансамбле песен и плясок, строительстве Абхазии. Заявления были написаны на имя Хрущева и Ворошилова. «Как ты думаешь, Хрущит поможет?» — спросил он, называя его на абхазский манер. — Не знаю, — сказал я, возвращая ему машинописные копии заявления. По-видимому, оригиналы были уже посланы в правительство. — Ну и ты со своей стороны поднажми, — попросил он, пряча бумаги в карман. — Дядя Сандро, — сказал я, — но ведь у вас нет трудового стажа. — Шесть лет за этим садом присматриваю, горе он огнем! — сказал он без особого энтузиазма. Видно, вопрос этот уже поднимался и без меня. — Мало, — сказал я. — Выдумали какой-то стаж, — проворчал он. — Можно подумать, что все эти годы они меня кормили. Раз человек не грабил, не убивал, значит, он жил трудом. — А что, если хлопотать? как о престарелом колхознике. Я засмеялся. «Но мои братья там», — ответил он на мой смех, — «все налоги платят вовремя». «Навряд ли поможет», — сказал я. «Посмотрим», — сказал дядя Сандро. «С моим Тенго посоветуюсь». «Ты не слыхал, что он сделал?» «Нет», — сказал я, стараясь следить за собой. «Электрическим насосом воду поднимает на свой участок! Вот что сделал!» — воскликнул дядя Сандро. «Выдающийся человек!» — сказал я и твердо посмотрел ему в глаза. «В хорошем смысле!» — поправил меня дядя Сандро и тоже твердо посмотрел мне в глаза. Опять на дороге появился милиционер. Дядя Сандро несколько подобрался в ожидании, когда тот поравняется с нами. Поравнявшись, милиционер снова остановился и мельком взглянул на свое дерево, как бы с презрительной надеждой увидеть на нем неожиданно появившиеся плоды, хотя теперь уже и на других деревьях не было ни одного плода. — Пасешь? — перевел он взгляд на дядю Сандро. — Пасу! — с достоинством ответил дядя Сандро. — Чтоб ты столько счастья имел, сколько я пользы имею с твоего дерева! — проговорил милиционер и пошел дальше. — Другой раз будешь летние выбирать! — крикнул ему вслед дядя Сандро. Милиционер остановился и, обернувшись, горестно протянул. — Летние! Ничего, Сандро! Дождешься похуже того, что с тобой случилось! Добавил он и пошел дальше. Было похоже, что милиционер этой загадочной фразой дал знать, что автомобильная катастрофа — это деликатный намек того, кто свыше следит за нашими поступками и время от времени легкими щелчками напоминает о себе. «Иди, иди, дуралей!» — проговорил дядя Сандро скептически, но не очень громко. «А почему ему летние сорта не нравятся?» — спросил я. «Наш сорт тем и хорош, что толстокожий. Весной можно продавать». Кажется, этим замечанием о выгодной толстокожести наших яблок в тот раз и закончилась наша встреча. В Последующие годы, видимо, потеряв надежду использовать меня в административном порядке, Дядя Сандро поручал мне, если я к нему приходил в сезон, только собирать фрукты. — Можешь есть от пуза! — говорил он, стоя под деревом и подавая мне снизу корзину, когда я вскарабкивался на нижнюю ветку. Между прочим, пенсию он все же получил той же зимой. Правда, небольшую, что-то около двухсот рублей старыми деньгами, но все-таки пенсию. «Я уж не знаю, что он там использовал для этого, то ли автомобильную катастрофу, то ли еще что. А может быть, люди, достигшие его возраста, вообще, независимо от трудового стажа, имеют право на пенсию?» «Нет», — сказал он, словно мягко возражая кому-то, — «все-таки власть у нас неплохая. Идет навстречу человеку». «Как же все-таки получили?» — полюбопытствовал я. Мы сидели за столиком в той же приморской кофейне. Пытаясь загладить свою вину за неучастие в его пенсионных делах, я заказал графинчик коньяка, боржом и кофе — легкий горючий материал наших бесед. Был один из тех чудных декабрьских дней, когда солнце не наваливает, распустив пояс, а доносит свое тепло в благородной, сдержанной дозировке. Дядя Сандро был в отличном настроении. Рассеянно, но доброжелательно, оглядывая столики, он выслушал мой вопрос, погладил усы и, слегка запрокинув голову, притронулся к нежной складке на шее. — Ты знаешь, что это такое? — спросил он, веселее глазами. — Жир, — упрощенно ответил я. — Мозоль! — ответил он с шутливой гордостью. От чего? спросил я, стараясь угадать его стройный, хотя еще не совсем понятный силлогизм. «Думаешь, легко быть вечным тамадой? ответил он и еще сильнее запрокинул голову, показывая, что, когда пьешь, все время приходится держать ее в таком положении. Он снова притронулся к этой складке на шее, и даже поощрительно похлопал ее в том смысле, что она ему еще послужит. Именно в эту встречу у нас разговор зашел о божественных промыслах. В это время газеты были переполнены разговорами о снежном человеке, и я кое-что пересказал ему. «Он с интересом выслушал меня и спокойно подтвердил, что все это правда» что он сам в молодости видел в горах лесную женщину, как он ее назвал, на наш лад. На его глазах она выскочила из зарослей с длинными до колен развивающимися волосами и побежала вниз в котловину, на ходу ударяя руками по голове, как это делают у нас женщины во время оплакивания. — Вы не испугались? — спросил я. — Нет, — сказал он просто. — У меня было ружье. Я даже пытался ее догнать, но она как чесанула в заросли рододендрона, в миг сгинула. Вы что, хотели ее поймать? – спросил я. Сам не знаю, пожал он плечами. Выдумывать не хочу. Вообще, когда женщина бежит, хочется погнаться за ней. А мы тогда постушили в горах, и я несколько месяцев женщину не видел. В те времена лесных людей многие видели, но женщины среди них попадались очень редко. Вот другой случай был у меня в горах. Тут я испугался по-настоящему. Но это он сам подстроил, — заключил дядя Сандро и кивнул головой на небо. — Как он? — переспросил я, потому что никогда до этого не слышал, чтобы дядя Сандро ссылался на небеса. «Он? Или кто-то из его людей?» — уточнил дядя Сандро и посмотрел на меня многозначительно. «Так расскажите», — попросил я. «Выпьем еще по кофе и коньяку», — согласился дядя Сандро, кивнув на официантку. «Я этот случай редко рассказываю, но тебе расскажу». Я подозвал официантку и заказал. Дядя Сандро, пока я заказывал, спокойно сидел напротив, внушительно положив руки на посох, который он завел после автомобильной катастрофы. Я ждал, когда он начнет рассказывать, но дядя Сандро молчал, поглядывая на официантку, убирающую со столика, в том смысле, что рассказ не рассчитан для слуха непосвященных. И вот он начал говорить... Я впервые понял, что вещи эпического склада получаются у него не хуже бытовых. Это было, — начал он, отхлебнув кофе из чашки, — за год до большого снега и через год после того, как наш народный герой Щащико убил стражника и ушел в лес. Его ловили пятнадцать лет и не могли поймать. Ни один пристав не мог пройти пешком или проехать на лошади от Чегема до самого Сабала. Везде его поджидала верная пуля Щащико. Но что о нем говорить? Я не о нем, царствие ему небесное. Как всегда, обманом его выманили из леса, обещали амнистию, а потом вместе с братом убили в тюрьме. Но я не об этом. Я хочу рассказать, что было со мной. В то лето отец держал скот в урочище Башкапсар. Здесь в те времена дичь еще была не пугана, и косули иногда заходили в наше стадо поиграть с козами. Однажды у нас пропала лошадь. Мы с раннего утра ее искали, и когда солнце поднялось на высоту хорошего бука, мы напали на ее след». Часа два шли мы по ее следу, пока не увидели ее на таком выступе, откуда она сама спуститься не могла. Со скотом такое бывает, особенно когда он голоден и нападет на хорошую траву. А эту лошадь только-только пригнали из деревни. Семь потов с нас сошло, пока мы ее оттуда выволокли и пригнали обратно. И вот мы уже подходим к нашему лагерю, но решили передохнуть на взгорье у ручейка. Лучшего места для отдыха не сыщешь. Внизу в лощине версты две до нашего лагеря. Над балаганом дым, пастухи обед готовят. Справа на склоне пасутся коровы, выше лошади, еще выше козы. Слева пихты и кедрачи, ломая друг другу ребра, тянут головы к небу, а небо чистое, ни одной тучки. Воздух крепкий и вкусный, как буйволиное молоко. Такого воздуха, такой благодати сейчас нет. Сейчас и в горах воздух порченый, потому что везде самолеты летают. Вот в таком месте мы присели у ручья, напились и решили передохнуть. Товарищ мой, наш односельчанин, я его не называю, потому что он еще живой, решил смочить в воде свои чувяки. Они у него пересохли. Вижу, снимает с ног и сует прямо туда, где мы пили воду. «Что ты делаешь?» — говорю. «Разве ты не знаешь, что это не положено по нашим обычаям? Раз ты пил здесь воду...» — Значит, надо спуститься пониже, если хочешь вымыть ноги или смочить чувяки, или платок постирать. — А, — говорит, — ничего не случится. Мы уже напились, а люди здесь не ходят. — Может, ничего и не случится, — говорю. — Но зачем обычай нарушать? Не мы его придумали. — Тех, кто придумал, — отвечает он вроде в шутку, — давно уже нет, а мы никому не скажем. Не понравилось мне это, но что ты скажешь? Слишком легкий он был человек, да и я был молод. Думал, обойдется как-нибудь. Так вот он и сунул свои чувяки в воду и даже камнем их прикрыл, чтобы лучше водой пропитались. И вот, значит, лежим мы в медовой альпийской траве. Солнце греет, ручеек журчит, дремота забирает. Такое сладкое место! Нельзя не уснуть. И уже я, наверное, видел второй сон и переходил к третьему, как почувствовал во сне, случилось что-то нехорошее. Еще сплю, а сам думаю, что бы могло случиться? Неужели широколапой медведь, значит, зарезал кого-нибудь из нашего стада? И так во сне хочу догадаться, что случилось потому что, думаю, проснусь поздно будет. Но чувствую, никак не могу догадаться во сне. Нет, думаю, надо проснуться и на все посмотреть своими глазами. Тогда, может, пойму, что случилось. Поднимаю голову, озираюсь. Смотрю вниз. Балаганы на месте. Дым идет, пастухи обед готовят. Смотрю направо по склону. Вижу, коровы пасутся, выше лошади и совсем наверху козы, как белые камни. Нет, думаю, там ничего не случилось, иначе стадо всполошилось бы. Товарищ мой спокойно спит. чего же, думаю, что-то душу свербит? И вдруг прислушался и обмер. Ручей перестал журчать. Я заглянул в него. И почувствовал, не дай тебе Бог почувствовать такое. Словом, вижу, ручей пересох. Вода кое-где в углублениях, как на дороге после дождя, так что и горсти не наберешь. Тряхнул я своего товарища и говорю, «Посмотри, что ты наделал!» Он так перепугался, что никак не мог на ноги натянуть свои чувяки. Руки болтаются, как сломаны, губы шепчут «Аллах, пощади!» То лето его буйволится. Во время грозы, ошалев от крупного града, сорвалась со скалы и сдохла. А у меня медведь зарезал годовалого телка. С тех пор мы на эти пастбища не возвращались. «Дядя Сандро», — говорю я, — «А что, если где-то наверху сорвался большой камень или лавина перекрыла ручей?» «Так и знал, что что-нибудь такое скажешь», — ответил дядя Сандро с усмешкой. «Значит, по-твоему, лавина день и ночь ждала, пока мест мой товарищ Чувяки вымоет в этом ручье, а потом сказала себе, ага, теперь самое время сорваться и перекрыть ручей». «Мало ли что могло случиться», — сказал я. «Тогда ответь!» — вдруг оживился дядя Сандро. «Почему он у него взял буйвола, а у меня только тёлку?» «При тут буйвол и тёлка?» — не понял я. «А при том, — ответил дядя Сандро, — что он, как хороший судья, наказал нас. У него, как у главного виновника, взял буйвола, а у меня годовалую тёлку за то, что не остановил его. «Дядя Сандро», — говорю я, — «неужели он за вами не видел других грехов?» Дядя Сандро спокойно посмотрел на меня и сказал, «Он не всякие грехи карает. Если ты грешил, рискуя жизнью, он это учитывает. Но если ты грешил, ничем не рискуя, наказание не избежать». И у меня есть такой грех. — Расскажите, дядя Сандро, — попросил я, разливая остаток коньяка. — Нечего рассказывать, — сказал дядя Сандро и, сполоснув рот коньяком, проглотил его. — На свадьбе Татерхана я своей рукой зарезал двенадцать быков, и теперь в последние годы кисть правой руки болит. Дядя Сандро зашевелил вытянутой кистью правой руки, как бы прислушиваясь к действию давнего греха. — И тогда, помнится, вот так же болело запястье. Глупый был. Согласился. Он задумался, и выражение его слегка выпученных глаз мне впервые показалось сентиментальным. — Да, — проговорил он. — «Двенадцать беззащитных быков!» Мне показалось, что он сейчас разрыдается. Но тут к нам подошел молодой человек, исполненный ликующего почтения. «Дядя Сандро!» — воскликнул он. «А я вас ищу по всему городу!» «Что ты говоришь?» — оживился дядя Сандро. «А я совсем забыл! Старею, старею, дорогой!» «Как можно, дядя Сандро? Вас ждут!» — воскликнул молодой человек. «Никто ни к чему не хочет притронуться!» «Иду, мой мальчик, иду!» — сказал дядя Сандро и, встав, оправил черкеску. «Извините, дорогой, но компания ждет!» — добавил молодой человек, миролюбиво, но твердо обращаясь ко мне, как бы давая знать, что было бы безумным расточительством тратить драгоценные силы великого Тамады на одного человека, когда его ждут жаждущие массы. — Так ты остаешься? — спросил дядя Сандро, словно до этого уговаривал меня пойти с ним, но я отказался. — Да, — сказал я, — я еще посижу. Постукивая посохом и кивая знакомым, Дядя Сандро прошел между столиками походкой щеголеватого пророка и скрылся на улице. «Всегда бывает немного обидно, если кто-нибудь в твоем присутствии уходит веселиться, даже если ты и не собирался сопровождать его. Я еще посидел немного, раздумывая над рассказом дяди Сандро, а потом пошел домой в состоянии некоторой грусти». Помню, в голове застрял какой-то обрывок мысли насчет того, что не только люди создали богов по своему подобию, но и каждый человек в отдельности создает бога по своему собственному подобию. Впрочем, возможно, я об этом подумал не тогда, а несколько позже, а то и раньше».